Мораль ее в том, что человек определяется разыгрываемыми им комедиями ничуть не меньше, чем искренними порывами души. Речь идет о чувствах, которые нам недоступны во всей своей глубине. Они частично отражаются в поступках, в установках сознания, необходимых для того или иного чувства. Понятно, что тем самым я задаю метод, Но это метод анализа, а не познания. Метод познания предполагает метафизическую доктрину, которая заранее определяет выводы вопреки всем заверениям без предпосылочности метода. С первых страниц книги нам известно содержание последних, причем связь их является неизбежной. Определяемый здесь метод передает чувство невозможности какого бы то ни было истинного познания. Он дает возможность перечислить видимости, прочувствовать душевный климат. Ведь может нам удастся раскрыть неуловимое чувство абсурдности в различных, но все же родственных, мирах умопостижения, искусства жизни и искусства как такового. Мы начинаем с атмосферы абсурда. Конечной же целью является постижение Вселенной абсурда, и той установки сознания, которая высвечивает в мире этот неумолимый лик. Начало всех великих действий и мыслей ничтожно. Великие деяния часто рождаются на уличном перекрестке или у входа в ресторан. Так и с абсурдом. родословно абсурдного мира восходит к нищенскому рождению. Ответ ни о чем на вопрос, о чем мы думаем. В некоторых ситуациях есть притворство. Это хорошо знакомо влюбленным, но если ответ искренен, если он передает то состояние души, когда пустота становится красноречивой, когда рвется цепь каждодневных действий и сердце впустую ищет утерянное звено, А здесь как будто проступает первый знак абсурдности. Бывает, что привычные декорации рушатся. Подъем, трамвай, 4 часа, в конторе или на заводе, обед, трамвай, 4 часа работы, ужин, сон, понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота. Все в том же ритме. Вот путь, по которому легко идти день за днем. Но однажды встает вопрос «Зачем?». Все начинается с этой окрашенной недоумением скуки. Начинается вот что важно. Скука является результатом машинальной жизни. Она же приводит в движение сознание. Скука пробуждает его и провоцирует дальнейшее, либо бессознательное возвращение в привычную колею, либо окончательное пробуждение, а за пробуждением рано или поздно идут следствия, либо самоубийство, либо восстановление хода жизни. Сколько сама по себе омерзительна, но здесь я должен признать, что она приносит благо. Ибо все начинается с сознания, и ничто помимо него не имеет значения. Наблюдение не слишком оригинальное, но речь как раз и идет о самоочевидном. Этого пока что достаточно для беглого обзора истоков абсурда. В самом начале лежит просто забота. Примечание «забота» — термин избытия и времени» Хайденгера, характеризующий человеческое существование в целом. В заботе соединяются три структурных момента, модуса экзистенции, являющиеся и тремя измерениями времени. Первая — устремленность за пределы своего существования, проект, будущее. Вторая — заброшенность в мир, прошлое. Третье — падение в мир, растворение в повседневности, настоящее. Тема заботы и ранее неоднократно возникала в художественной литературе и философии в качестве универсальной характеристики человеческого бытия. Например, в виде мрачной заботы у Горация или в конце второй части Фауста Гёте. Но у Хайдагера забота стала соединять в себе все стороны существования.